В борделях, которые иногда посещал мсье Бледо, он выказывал себя требовательным, но ни в коем случае не расточительным. "Я милочка не англичанин", предупреждал он сразу. "Я знаю, что такое труд. Я французский солдат, и спешить мне некуда". С этого вступления он и начинал Женщины очень уважали его за благоразумие, с которым он получал удовольствие. Любитель пожить, да, но не простофиля, словом, настоящий мужчина. Он пользовался тем, что знал эту среду, ещё и для того, чтобы обтягивать кое-какие делишки с драгоценностями через помощницу хозяйки заведения, не верящую в помещение денег с помощью биржи. На военной службе семья Бледов поразительно быстро прогрессировал от отсрочки к бессрочному отпуску. После многих своевременных медосмотров его вскоре комиссовали в чистую. Одной из высших радостей жизни он считал созерцание и по возможности ощупывание красивых икр В этом, по крайней мере, в смысле, он стоял выше своей жены. Та сполна отдавалась коммерции. Как бы мужчина ни был косин и туп, в нём при прочих равных достоинствах всё же чаще, чем в женщине, проявляется известная неуспокоенность. Словом, в блядо таились хоть и ничтожные, но всё-таки художенические склонности. Многие ведь мужчины в смысле искусства ограничиваются пристрастием к красивым икрам. Мадам Бледо была счастлива, что у нее нет детей. Она так часто выражала удовлетворение своим бесплодием, что ее муж в свой черед поделил с этим с помощницей хозяйки публичного дома. «Но ведь надо же, чтобы чьи-то дети шли воевать! Это долг!» — в свой черед ответила та. да война накладывает обязанности у министра которого бледо возил на машине тоже не было детей их у министров не бывает примерно в 1913 году вместе со мной подсобником у бледо работал некий жан вуарес по вечерам статист в маленьких театрах а во второй половине дня рассыльный у ювелира Он тоже довольствовался крошечным жалованием, но выкручивался за счёт метро. Он поспевал по делам пешком почти так же быстро, как с помощью подземки, а плату за проезд прикармнивал. Дополнительный доход. Правда, от него пахло ногами и даже сильно Но он знал это и просил меня предупреждать, когда в магазине нет клиентов. Тогда он никому не мешая заходил туда и без спешки рассчитывался с мадам Бледо. По сдаче денег его тут же отсылали ко мне в подсобку. Ноги сослужили ему неплохую службу и на войне. У себя в полку он считался самым проворным связным. Уже выздоравливая, Он навестил меня в форте Бесеттер, и мы вдвоем решили сходить к нашему бывшему хозяину и разжиться у него деньжонками. Сказано, сделано. Когда мы явились на бульвар Мадлен, там кончали выставлять товар в витрине. — Э-э-э, вот кто пожаловал! — малость удивил самсье Бледо. — Ну что ж, очень рад. Входите. Вы, Вуорес, прекрасно выглядите, а вот у вас, Бардамюл... — Болезненный вид, мой мальчик. Ну, да вы еще молоды. Здоровье восстановится, а все-таки вы, несмотря ни на что, счастливчики. Вы переживаете великие дни, верно? Да еще все время на воздухе. Это сама история, друзья мои. Или я ни в чем ничего не понимаю. И какая история? Мы не отвечали, мсье Бледо. Пусть несёт что угодно, лишь бы раскошелился. А он разливался. Да, спору нет, в окопах тяжело, это правда, но знаете, здесь тоже нелегко. Вас вот ранило, верно? А я совершенно вымотался одних ночных дежурств за эти 2 года сколько, представляете себе? Подумайте только, на чисто вымотался. Ох, уж эти ночные парижские улицы без освещения, а тут, друзья мои, види машину дочасто да ещё с министром, да побыстрее. Вам себе этого не представить. Раз 10 за ночь разбиться можно. А случается вместе с министром и жену его в визи вставила мадам Бледо. И это ещё не всё. «Ужас!» — поддакнули мы в один голос. «А как собаки?» — осведомился из вежливости Вуарес. «Что с ними? Их по-прежнему выводят в тюэлери?» «Я велел их прикончить. От них был только вред и ущерб торговли. В нашем магазине и вдруг немецкие овчарки!» Такая жалость, вздохнула его жена. Но мы завели новых собак, тоже очень милых. Это шотландские коллли. Правда, от них папахивает не то, что от немецких овчарок. Помните Вареса? От тех никогда, так сказать, ничем не разорил. Их можно было держать даже в закрытом магазине после дождя. Да-да, подтвердил мне бледо. Не то, что от ног этого чёртова Вареса. У вас всё ещё преют ноги, Жан? Четвертушка, вы это ки? Кажется, ещё э чуть-чуть преют, ответил Варес. В этот момент появился клиент. Не задерживаю вас больше, друзья мои, сказал мне Сиебледо, озабоченный тем, как бы поскорее удалить Жана из магазина, и главное доброго здоровья. Не спрашиваю, откуда вы приехали, интересы национальной обороны превыше всего, вот моё мнение. При словах "национальная оборона" Бледо сразу посерьёзнел, словно отсчитывая сдачу. Словом, нас сопровождали. На прощание мадам Бледо дала каждому из нас по 20 франков. Магазин сверкал, как надраенная яхта, И мы с трудом решились пройти через него из-за наших ботинок, казавшихся нам чудовищными на тонком ковре. Да ты взгляни на них, Роже. Да чего смешны? Ходить разучились. Выглядит так, словно боятся на что-то наступить, воскликнула мадам Бледо. Приучиться снова Добродушно и сердечно откликнулся Мьебледо, страшно довольный, что так быстро и дёшево сплавил нас. На улице мы прикинули, что с 20 франками на брата далеко не уйдёшь, но у Вареза нашёлся запасной выход. "Пошли со мной", предложил он к матери одного парня, который погиб, когда мы были в Мёззе, то есть в департаменте Мёз. Иными словами, под Верденом. Я хожу к ней каждую неделю и рассказываю, как он умирал. Они люди богатые. Мать всякий раз мне по сотне отстегивает. Говорит, что им приятно видеть меня. Ну, а уж тут, сам понимаешь. А мне-то что там делать? Что я скажу матери? Скажешь, что ты тоже его видел. — Да. Она и тебе сотню даст. Говорю тебе, это настоящие богачи и не такие, как эта сволочь, бледо, не жмоты. Я-то согласен. Но только ведь она у меня подробности выспрашивать начнет. А я ее сына не знал. Вот и понесу, черт знает что. Ничего, ничего. Ты только повторяй за мной да поддакивай словом «не тушуйся». Понимаешь, старуха убивается по сыну, и что бы ты о нем не говорил, будет довольна. Большего ей и не надо. Мели что хочешь. Мозоли на языке не наживешь. Я все колебался, но мне очень хотелось получить сто франков, казавшиеся мне легкой добычей и даром судьбы. Ладно, решился я наконец. Только предупреждаю. — Самого меня выдумывать не заставляй. Обещаешь? Я просто буду повторять за тобой, и все. Ты хоть скажи, как этот парень помер. Ему угодило снарядом в брюхо и здоровым. Была эта старина в мезе, на берегу какой-то речушки, а место называется Гаранс. От парня ни вот сколечки не осталось, воспоминания и больше ничего. А ведь мужик он был рослый, ладный, крепкий, спортивный, только против снаряда не попрёшь. Куда уж? Её как сбрило. Мать и сегодня не верит, что его нет. А я уж несколько раз ей в толковал, а она своё пропал без вести и только. Идиотство, конечно, пропал без вести. Но тут она, ясное дело, не виновата. Не видала снарядов, вот ей и невдомёк, как Так, взлетел в воздух, пшик и нет тебя, особенно если сын. Ещё бы. Правда, я у них уже недели две не был. Но вот увидишь, приду, она меня сразу в гостиной примет, а у них там так красиво, что в твоём театре. Везде занавеси, ковры, зеркала. 100 франков для них, сам понимаешь, пустяк, что для меня 100 су. А сегодня она, по-моему, и 200 подкинет. За обе недели сразу. Увидишь, у них лакеи и те с золотыми пуговицами. С авеню Анри Мартена мы свернули налево, прошли ещё малость и наконец оказались у решётки, за которой виднелись деревья частной аллеи. Видишь? Заметил Вороэс, когда мы подошли в притык, это вроде замка. Отец у них воротила по железнодорожной части. Мне рассказывали крупная шишка. Уж не начальник ли станции, пошутил я, кончает трепаться. Вон он сам к нам спускается. Но пожилой человек, на которого он мне указал, подошёл к нам не сразу. Он сгорбившись, расхаживал по лужайке. и разговаривал с каким-то солдатом. Мы направились к ним. Солдата я узнал. Это был тот самый пехотинец из запаса, с которым я встретился в Нуарсер-Сюр-Лап-Лис, когда ездил в разведку. Я даже имя его сразу вспомнил. Робинзон. — Ты что, знаешь этого пехотинца? — спросил Ворес. — Знаю. Может, это их знакомый? Они, наверное, говорят о хозяйке. только бы они не помешали нам увидеться с ней день жонки-то даёт она старик подошёл к нам голосу у него дрожал друг мой обратился он к варезу с прискорбием должен вам сообщить что после вашего последнего посещения моя жена скончалась под бременем нашего безмерного горя В четверг она попросила нас на минутку оставить её одну. Она плакала. Он не договорил, крут повернулся и ушёл. "А я тебя узнал", сказал я Робинзону, едва старик ударился на достаточное расстояние. "А я тебя тоже". "Что случилось со старухой?" спросил я его. "Да то, что позавчера она повесилась", ответил он. — Скажи, какая незадача? — добавил он еще по этому поводу. — Она ведь мне крестной приходится. — Эх, до да чего же я невезучий! Вот номер-то! Впервые дали отпуск, и на тебе! А я полгода этого дня ждал. Мы с Вуарезом невольно рассмеялись над бедой Эрбинзона. Действительно, полная неожиданность. И для него, и для нас. Двести-то франков тю-тю? Мы как раз собирались придумать новую байку, а старуха возьми и помри. Мы все здорово расстроились. А ты уже приготовился языком чесать, стервец ты эдкий. Накинулись мы на Робинзона, чтобы подзавести его и разыграть. Решил уже, что дело в шляпе. Сначала классно пожрешь со стариками, а потом у крестной кое-чего выцеганешь. Ну что, получил свое? Однако стоять вот так, надрывая животики, и глазеть на лужайку было нельзя. Поэтому мы втроем двинули в сторону Гренеля. Подсчитали свои финансы, и вышло не густо. Вечером каждому надо было вернуться в госпиталь или запасной полк, и нам как раз хватало на обед и без строда, еще, пожалуй, на какую-либо ерунду, а вот на солдатский бордель уже не оставалось. Тем не менее, мы всё-таки туда заглянули, но только пропустили по стаканчику внизу. Рад, что повидал тебя, заявил мне Робензон. Но скажи, что за корова мамаша этого парня? Всё время думаю, у горажделы же её повесятся в день мы его приезд. Я ей это попомню. «Ну, скажи, разве я вешаюсь с горя?» «Этак я каждый бы день вешался!» «Ну, нет!» «Богатые они и чувствительные», — вставил Вуарес. «Доброе у него было сердце». Он лишь добавил, «Будь у меня шесть франков, я сходил бы наверх с вон той брюнеточкой у разменного автомата». «Валяй, иди!» — подбодрили мы его. «Расскажешь потом». как она сосет. Но сколько мы не рылись в карманах, все равно ничего не вышло. Нам еще предстояло на чай дать. Хватило только на кофе каждому, да на две рюмочки черносмородиной. Вылокали и опять отправились шляться. Расстались мы на Вандомской площади. Каждый направился в свою сторону. Когда прощались, было уже друг друга не разглядеть, и говорили мы тихо. Такое там было эхо. Вокруг не огонька, затмение. Жанна Вуареза я больше не видел. Робинзона потом встречал часто. А вот Жанна Вуареза добила газом на Сомме. Помер он через два года в Британии, во флотском санатории на побережье. Раза два он мне писал, потом замолчал. Он никогда раньше не был на море. Ты не представляешь, до чего здесь красиво, — писал он мне. Я иногда купаюсь. Это полезно для моих ног, а вот голос у меня, думаю, накрылся. Это его расстраивало. В глубине души он мечтал петь когда-нибудь в театральном хоре. За это лучше платят, и это ближе к искусству. чем просто статист. В конце концов начальство от меня отступилось, шкуру я свою спас, но головой стал слаб и навсегда, ничего не попишешь. — Катись ты куда хочешь, — объявили мне, — ни на что ты не годен. В Африку, — решил я, — чем дальше отсюда, тем лучше.